Рафаэль Дамиров Последний герой Читает Григорий Метелица Том пятый Глава первая Я едва успел вывернуть руль Иначе таран был бы прямым. Громадина внедорожника ухнула мимо, подняв за собой клубы пыли, и резко затормозила. Грунтовка не дала ему остановиться сразу. Масса тащила машину вперед по мелким камешкам, швыряя их в стороны. Он, как и все городские танки, был не слишком поворотлив на таком покрытии. Резина у него явно асфальтовая, а не для бездорожья. «Мой москвич в этом плане был шустрее». Я врубил первую передачу, руль выровнял, снова заскочил в колею и вжал педаль в пол. В зеркале заднего вида видел, как тот разворачивается. «Твою мать! Вы еще кто такие?» Пробормотал я. В голове всплыла картинка. Взорванная нива, полыхнувшая прямо у меня на глазах. «Похоже, это те самые ребята, что тогда хотели отправить меня к проотцам. Значит, не менты. Это хуже. Живым брать не будут, ублюдки». Будто в подтверждение моих мыслей из приоткрытого пассажирского окна джипа высунулась белобрысая голова и рука с пистолетом. Машина быстро нагоняла. Бах-бах! Выстрелы прозвучали глухо, расплескавшись на просторе. Но слишком близко. Опасно близко. Сука! Рявкнул я. Бах! Заднее стекло москвича разлетелось хрустальной крошкой, осыпав плечи и шею. Твари! «Это же машина Кузьмича, любимая!» Зло процедил я, одновременно давя на газ. Но сколько бы я ни выжимал, старенький «Москвич» не мог тягаться с импортным монстром. Даже если доберусь до асфальта, там он меня просто задавит скоростью. Оставался один вариант — в лес, дальше пешком. Я резко дернул руль. «Москвич» вылетел с дороги, ломая сухие кусты и влетая в хилый подлесок — Мотор взвыл, словно обиделся за простреленное стекло. «Давай, родной, только не встань!» Бормотал я, обруливая молодые деревца, сминая более мелкие заросли. Задний привод вытаскивал меня из вязкой травы, но стоило бы сбросить газ, и я тут же сел бы на брюхо. Приходилось давить на педаль, хотя бока уже и скрипели от сучьев. Но и джип не отставал. Он свернул следом и пробивался через кусты, прыгая на кочках — Расстояние неумолимо сокращалось. Я видел в зеркало, как на ухабах белобрысый в окне тот, что полил, пару раз приложился башкой о дверную стойку и после этого убрался внутрь. Жаль не раскроил. Пока они хотя бы перестали стрелять, но это ненадолго. Я понимал, скоро меня прижмут к стене из более плотных деревьев. Я распахнул дверцу на ходу, выскочил, перекатился по траве, отпуская ласточку Кузьмича в самостоятельный полет. Машина по инерции тихо покатилась и, уткнувшись носом в небольшой овражек, заглохла. Лес вокруг еще не был густым. Просветы между стволами открывали слишком много обзора, а значит, и я был виден. Так не пойдет. Джип остановился метрах в пятидесяти, не решившись лезть глубже. Двери распахнулись, выскочили двое. Один белобрысый в темном пиджаке с пистолетом в руке, второй в спортивном костюме вылез из-за руля. Они что-то крикнули друг другу, и спортсмен рванул к багажнику. Щелк — крышка вверх. Оттуда он вытащил компактный складной автомат, судя по форме что-то из серии укороченных. Тра-та-та! Очередь полоснула по верхушкам кустов. Листья зашуршали, несколько упало прямо мне на макушку, а один залетел на ходу в рот, терпкий привкус зелени. «Сука! Ну точно автомат!» — выдохнул я, пригибаясь. Нырнул в ближайшие кусты и рванул дальше, углубляясь, пока они меня не взяли на точный прицел. Понесся в сторону леса, чувствуя, как в груди глухо отзывается каждый толчок сердца. Главное — добежать до густых зарослей, прежде чем они успеют срезать меня очередью. Здесь кусты хилые, и редкие, словно я бегу по полю, как загнанный зверь на виду у охотников. А вот дальше — настоящий лес. Пока между нами оставалось приличное расстояние, Я петлял, уходил зигзагами, чтобы сбить прицел. Время от времени сухо трещали автоматные очереди, коротко злым щелчком, и пули впивались в тонкие стволы молодых деревьев где-то сбоку или за спиной. Я успевал прикрываться то кустом, то деревцем, держась так, чтобы между мной и преследователями всегда было хоть какое-то препятствие, скрывающее меня от точного прицеливания. И вот впереди уже темнел массив настоящего леса. Сплошная стена зелени. Я поднажал, но зацепился носком заторчащий из земли корень, перекувыркнулся через голову, сбил дыхание и с матом вскочил. «Черт!» Тут же скривился я, хватаясь за колено. Боль прострелила ногу так, что глаза заслезились, но останавливаться было нельзя. Я рванул дальше, хромая, стараясь не думать, то ли это серьезная травма, то ли просто ушиб или растяжение. В горячке и не поймешь сразу. Наверное, если бы что-то сломал, я бы уже лежал. Но даже такой удар заставил замедлиться, и это злило. Но теперь хотя бы стало проще. Густые заросли взяли меня в свои объятия. Я свернул с тропы, углубился в чащу, где ветки хлистали по лицу, оставляя царапины, цепляли одежду, царапали джинсу с глухим присвистом. Я не останавливался. Только одно крутилось в голове. Только вперед, Затеряться. Держать темп. Сзади доносился хруст веток треск ломаемых сучьев. «Мать твою, следопыты!» Выругался я про себя. Как они так уверенно шли за мной, будто охотничьи псы по свежему следу. Ведь я петлял, обходил, не держался тропы, и тут меня осенило. На траве и кустах оставались пятна моей крови. Колено не просто сбито, рассечено, и кровь сочилась хоть рано и неглубокая. «Вот только этого не хватало!» Процедил я сквозь зубы. Сжав челюсти, я продирался вперед, вырываясь на узкую тропу. Здесь под ногами была темная влажная земля. Теперь уже не до кустов, теперь меня спасет тропинка. Если кровь и капала, она впитывалась мгновенно, не оставляя ярких следов. Еще немного. Впереди заколыхающейся зеленью вырисовывался пригорок, а за ним каменистый гребень. Я знал, что там река. Мысленно перебирал варианты. «С моей ногой в гору не полезешь. Можно попробовать уйти к берегу. Там обрывистые склоны. Есть, где затаиться в нишах. А если повезет, уйти дальше по течению. Переплывать? Нет, к черту. Смерть Чапаева мне точно не по душе». «Давай, Лютый, поднажми!» Выдохнул я и, сделав глубокий вдох, рванул вперед, выжимая из себя все, что осталось. Лешей, держа легкий автомат на готове, остановился, тяжело дыша. Рядом с ним замер второй, белобрысый в темном пиджаке с пистолетом в руке. Лицо у него было узкое, как выточенное, с лисьей острой мордой и прищуром, и в нем читалась и хитрость, и подлость. Молодой еще, но уже успел хлебнуть в жизни достаточно. По глазам было видно, что видел многое и кое-что пережил. Судя по массивным часам на запястье, тысяч за двести долларов. Жизнь у него сложилась неплохо. — Сука! — пробормотал Леша, оглядывая развилку тропы. — Куда он делся? — Я его подстрелил. С самодовольством выдохнул Белобрысый. — Так если ты его подстрелил, он должен тут где-то валяться! — хмуро ответил Леший, обводя взглядом кусты. — Но он бегает! Он силой сломал тонкую ветку, сунул ее в рот, пожевал и выплюнул. — На земле крови не видно. — Может, перебинтовался? — прищурился Белобрысый. — Ты что, дурак? Думаешь, он что, с собой аптечку таскает? — скривился Лешей. Нет, он где-то здесь. Просто тропа, темная следа, не видно. Эй — Эй! — внезапно крикнул Лисья Морда в лес. — Выходи! Мы знаем, что ты здесь! Давай поговорим, не усугубляй! Мы просто поговорим! — Ты что орешь? — резко шикнул Леший. «Не хватало, чтобы нас услышали, где не надо!» «Да ну! А выстрелы ты как скроешь?» — усмехнулся его напарник. Полили на весь лес! Тут никого нет, не сы. «Слушай!» — голос Лешего стал жестким. «Я здесь главный, и ты делаешь, что я говорю!» «Да пошел ты!» — сплюнул Лесье морда. «С каких херов ты главный?» С таких, что я не первый раз подобную дичь выслеживаю! Холодно отрезал Леший. А ты, зеленый, с пугачом своим! Он презрительно кивнул на пистолет в руках белобрысова. Я его и без пистолета возьму, самоуверенно бросил тот. Ну, посмотрим. Леший поднял автомат и кивнул вперед. Дуй по тропе, что застыл! Вперед и с песней! А ты? прищурился лисья морда. А я пойду в обход! «Сделаем так. Ты прямо, а я по бурелому в стороне. Возьмем его в клеще. Он, сука, хитрый. Ты там еб***м не щелкай. Ты за своим следи», — процедил Лисья морда. «Я справлюсь». Они разошлись. Белобрысый шагнул по тропе, Олеший нырнул в густые заросли, словно возвращаясь в собственную стихию, оправдывая свое прозвище. Ветки шуршали по рукавам, но он шел почти бесшумно, растворяясь в лесу, как тень. Молодой перешел на быстрый шаг, цепко вглядываясь в тропу. В мозгу крутилась мысль. Нет, он же ранен, далеко не уйдет, бежать незачем. Главное — смотреть в оба. Он скользил вперед почти бесшумно, двигаясь мягко, как хищник, ступающий по знакомой территории. Вот тропинка. Он чуть замедлился, прикинул, куда мог уйти беглец. Прошел невысокую кочку и взгляд зацепился за что-то на траве. Наклонился. Ага, на зеленых стеблях капля крови. Он подцепил ее, поднес к глазам, размазал на пальцах, потом, прищурившись, взглянул в просвет между зарослями. Улыбка расползлась по лицу, обнажив зубы. — Сука! — процедил он еле слышно. — Я тебя уже чувствую. Ему показалось даже, что кровь была еще теплая. Это значило, что жертва совсем рядом. Он и говорил теперь тихо, почти шепотом. Ему необычайно понравилось это состояние, когда другой беспомощен, когда страх буквально висит в воздухе, а сам он идет по следу. Ничто не могло сравниться с этим приливом адреналина. В такие мгновения он ощущал себя почти Богом, тем, кто решает, кому жить, а кому умереть. Жаль, такие моменты выпадали редко. Но вот сейчас можно было не спешить, насладиться. Он огляделся внимательнее. Вот примятая трава, а чуть дальше — новая капля крови. След вел в сторону, в сторону густых кустов. «Ну что же, поиграть хочешь?» Губы тронула хищная ухмылка. Пистолет в его руке лежал как влитой. Ствол медленно ходил из стороны в сторону — Выискивая любое движение, малейшее колыхание в зарослях. Голова работала вместе с рукой. Взгляд переходил то вправо, то влево. Глаза сузились, будто сами превратились в прицел. «Это хорошо, что ты прячешься», — сказал он негромко, почти ласково. «Иначе убить тебя было бы слишком скучно. Вот и след». Молодой шел по следу, внимательно глядя под ноги. Примятая трава тянулась ровной линией, и в какой-то момент ему подумалось, что так топчут, когда кого-то волокут за собой. Мысль мелькнула, зацепила, но тут же утонула в ритме шагов. Он не придал ей значения. Уже потом, когда след внезапно оборвался, она вернулась, но запоздала. Он замер, растерянно глядя по сторонам. Медленно повернул голову вправо, влево. В этот момент до него дошло. Это не просто свежая тропинка. Это приманка. Специально оставленный след. Ловушка на охотника. Бляха!» Тихо вырвалось из груди. Холодная капля пота скатилась по виску, хотя в лесу стоял теплый сухой воздух. До него дошло, что теперь он сам становится вдруг добычей. «Сука!» Глухо выдохнул он и резко обернулся, вскинув пистолет сначала в одну сторону, потом в другую. «Где ты, сука?» сорвался уже на крик. Он сглотнул, чувствуя, как пересохло во рту и вытер лоб рукавом модного пиджака. Лес вокруг затаился. Ни веточка, ни травинка не дрогнули. Ни звука. Казалось, тот, кто оставил след, просто исчез. Улетел? Ему некуда исчезнуть. Есть только один путь. Наверх. Мысль обожгла, как игла. Он начал задирать голову. Но не успел поднять взгляд и тем более не успел навести ствол пистолета. С дерева, под которым он стоял, вниз сорвалась огромная тень. Удар пришелся всей массой. Его прижало к земле, так что в груди хрустнуло и вырвало воздух. Боль полоснула по подвернутой руке, тяжесть выбила сустав, и он невольно разжал пальцы. Пистолет выпал, исчез в траве. Он даже не успел вскрикнуть, когда что-то твердое с размаху опустилось на затылок. Мир схлопнулся. Леший шел в обход, осторожно переставляя ноги между корней и кочек, когда в тишине леса, словно треснувшая доска, разнесся крик его нового напарника. Где ты, сука? Голос прокатился где-то вдалеке, сорвался в глухое эхо и затих. Дебил! Процедил леший, останавливаясь и прислушиваясь. «Ну и дебил, что же ты орёшь?» Он чуть склонил голову, прислушался ещё раз. Лес ответил привычной тишиной, редким свистом птицы до да шорохом листвы под лёгким ветром. «Ничего», — пробормотал он. «Пускай орёт, тянет его на себя, а я зайду сбоку, по-тихому». В мыслях уже сложился план. Он знал, что этот способ работает. Не первый раз доводилось идти в обход, заходить с фланга, отрезать путь к отступлению. И он был уверен, сейчас все получится. Не в первый раз убивает. И, как он сам себе сейчас твердил, точно не в последний. Леший двигался осторожно. И вдруг справа чуть поодаль щелкнуло. Сухо, резко, как приглушенный выстрел. Он замер. «Ага». Едва слышно выдохнул он. «Это мог быть кто угодно. Может, его напарник, а может, тот, за кем они охотились. Но что-то подсказывало, это не Белобрысый, а этот, этот хищник. Да, мы его загнали, но он все равно остается хищником. Не зря же инженер так его опасается». Щелкнуло снова, уже ближе, мягче. Леший подался вперед, смещаясь на звук. И уловил шуршание, будто листья, сдвинутые ногой. Он шел на звук уже почти рядом. Азарт начал захлестывать охотничий азарт, когда кровь идет по сосудам быстрее, зрачки расширяются, мышцы сжимаются в тугую пружину. Слух, зрение, все чувства обострились до предела. Вот он момент тот самый миг, ради которого он идет по следу убийство но не простое, не беззащитной жертвы, а достойного противника, к тому же еще и мента. Не уничтожение, а противостояние. Мысль об этом прошла по спине легким током, пробежала приятной дрожью по загривку. Он сильнее сжал цевьё автомата, ощутив холод металла в ладони. Палец на спусковом крючке лежал, казалось, расслабленно, но на деле был готов сорваться в долю секунды. Леший двигался бесшумно, как тень. Каждый шаг нужно было делать медленно, но осторожность здесь была важнее скорости. Главное — не спугнуть. Главное — не дать уйти. Не дать уйти. Мысль билась в висках, становясь с каждым шагом настойчивее. И вот в просвете между стволами мелькнула человеческая фигура. Есть! Леший стиснул зубы, чтобы не позволить себе даже тени улыбки. Казалось, что малейшее движение губ может выдать его, блеснуть где-то в листве и все испортить. Он поднял автомат, вскинул его к плечу, наводя мушку. Человек стоял за деревом, частично прикрытый стволом. Можно было чуть сместиться, взять под углом, чтобы достать наверняка. На нем была синяя джинсовая рубашка, и в просветах сквозь листья это пятно цвета резало глаз. На голове кепка. Да, это он. Тот, кто выскочил из москвича. Мент. Яровой. Внутри все сжалось от глухой злости. Из-за тебя, сука, я своими руками прикончил своих людей. Пристрелил, как псов. Бешеных. Тварь. Настал час. Леший медленно раздвинул ветки. Нагнулся, пролез на четвереньках чуть вперед, чувствуя под ладонями влажную траву. Даже дыхание рефлекторно задержал. Мозгом понимал, что на таком расстоянии его сопение все равно не услышат, но инстинкт взял вверх. Он распрямился, скользнул на шаг вперед. Уже можно было разглядеть, что человек стоит к нему полубоком, привалившись спиной к дереву. Притаился. Кепка сливается с цветом коры. В руках у него палка, какая-то дубина. Стоит, будто выжидает чего-то, но не двигается. Ха, палка. «Пойти поглумиться?» На секунду мелькнула мысль. «Посмотреть, как он будет отмахиваться этой палкой!» «Нет, сначала прострелю плечо, чтобы не рванул, а то под шумок метнется в бурелом, ищи его потом там!» Леший чуть поправил хват, прицелился в плечо и тут же отверг собственный замысел. «А ну его к черту! В голову стрелять буду! Наверняка!» Он перевел автомат в режим одиночных выстрелов. Левую щеку чуть вжала в приклад, Палец плавно потянул спуск. Сердце и дыхание замедлились. Весь мир сжался в узкий отрезок между мушкой и намеченной точкой. Бах! Выстрел разнесся в тишине леса оглушительно. Леша ясно увидел, как пуля вошла в висок, как мягко прорезала кость, выкрашивая с противоположной стороны черепа кроваво-костяную крошку. Осколки и брызги ушли в сторону. И тут в голове холодной змейкой скользнуло. То за хрень? Человек не упал. Он медленно повернулся лицом к лешему. Сердце киллера ухнуло куда-то вниз».